Когда он вошел, Ева гладила и одновременно смотрела лотерею по телевизору. Выигрыш там дошел до 45 долларов, и ведущий в очередной раз крутил стеклянный барабан с номерами телефонов. Я слышала, сказала она, когда он доставал из холодильника коку. Бедный майк. Да, паршиво. Он полез в карман и извлек оттуда крестик. Они узнали? Нет еще, прервал ее Бен. Я очень устал вместе с Миллер. Я, пожалуй, пойду посплю. Конечно, наверху жарко, даже в это время года. Поспите внизу, если хотите, белье чистое. Нет, спасибо, я лучше у себя. Да, все привыкают к своему, сказала она со значением. Зачем? Интересно, мистеру Берку понадобился крест Альфа. Бен остановился на лестнице. «Наверное, он думал, что Майк Райерсон католик. Не мог он этого думать», — возразила Ева, переворачивая рубашку. «Он же учил его. Вся их семья лютерани Бен ничего не ответил. Он поднялся к себе, разделся и рухнул на кровать. Он уснул быстро и не видел снов.